Глава 24. «С такими темпами у нас в тюрьме места не останется», — едва слышно пробормотала Виктория, приехав по такому поводу лично. Для главы ИСБ, возможно, она делала это слишком часто, но так и поводы были значимые. Похищение четырех аристократок — это, мягко говоря, немало. Тем более, когда трое из них состоят в княжеских родах. Ну и похоже, что мои вызовы стояли для нее в приоритете. Каждый мой звонок обычно оборачивался тем, что я поймал крупную рыбку. Так получилось и в этот раз. То, что британские наемники проникли к нам в страну, говорило о многом. В первую очередь, что кто-то намеренно пропустил боевой отряд. А Во вторую, что у них откуда-то были те же пилюли, которые полностью растворяли тело после применения. Без тщательного расследования тут не обойдешься. «Зато я снабжаю вас постоянной работой и возможность отличиться перед высшим руководством», — подмигнул я, после чего сложил руки на груди. «Награда не надо, я делал это в первую очередь для себя». «Заботитесь о благополучии студентов во внерабочее время», — понимающе кивнула Виктория. «Даже не верится, что это делаете именно вы». «Хорошо. Однако от глаз принца это все равно не уйдет». «Даже так», — весело улыбнулся я, поняв намек. Похоже, что принц через меня собирается постепенно восстановить репутацию магом тьмы. В первую очередь, чтобы укрепить личные позиции и получить возможность привлечь их на свою службу. Хороший ход, учитывая, что мое имя сейчас на слуху. Это можно обернуть в свою пользу. Например, чтобы смешать все карты Яковлеву. Раз он решил прямо выступить против меня, этого я ему с рук не спущу. Даже если придется заручиться поддержкой своих студентов. У меня даже есть идея, как разыграть эту партию, но пока что стоит дождаться учебного года. Спешка никогда не приводит ни к чему хорошему. Попрощавшись с Некрасовой, я вернулся в академию. Только не успел я зайти домой, как мне позвонил ректор. Вот уж от кого звонка я сегодня не ждал. «Загляни ко мне в кабинет, как будешь свободен. Обсудим твою новую группу и преподавательский статус», — сказал Ланцов. Дел, как таковых, у меня не было, поэтому я сразу направился к Аристарху Евгеньевичу. Зачем откладывать разговор, который мне все равно не понравится? В кабинете я привычно сел на кресло. Ректор, на удивление, выглядел не усталым, а скорее наоборот. Похоже, что-то хорошее случилось. Пожалуй, начну с личных поздравлений в восстановлении должности. Теперь ты вновь преподаватель. Пересобранной 13-й группы. На данный момент в ней состоят шестеро студентов, которых ты постоянно тренируешь. Принялся объяснять ректор: Всего в ней сейчас может быть 10 человек. Все же она собиралась с учетом особенностей студентов, а не с какой-то конкретной учебной направленностью. Желающих ты волен принимать сам, я никого навязывать не стану. Можешь считать этот жест в качестве извинения за прошедшее недоразумение. Меня все устраивает? Спокойным, но в то же время довольным голосом ответил я. «Разве что мне надо ознакомиться со стандартной программой обучения. Если студенты завалят теорию только потому, что я их обучал не тому, будет неприятно». «Насчет этого не переживая. Предложенные мной реформы, наконец-то, заработали», не менее довольным тоном произнес ректор. «Теперь у меня, наконец, развязаны руки по отношению к преподавателям и комиссии. В этом году у твоих первокурсников не будет экзаменов. Они его уже сдали». В плане, — приподнял я левую бровь, — они пошли в аномалию и принесли оттуда трофеи. Этого более чем достаточно для прохождения. Хитро прищурился старик. Так вот, о чем волновались студенты и почему напрашивались в поход. Похоже, Ланцов решил кардинально развернуть методы обучения в академии. Настолько, что ради этого шел на многие уступки и старался быть обходительным. «Другими словами, начиная со следующего года, выпускным экзаменом будет считаться рейд в аномалию», — подытожил я слова. «Именно так. По крайней мере, для первых курсов. Количество аномалий растет, а процент боеспособных магов нет. Ты ведь сам мог заметить, что большинство обучения как таковое неинтересно. Они делают ровно столько, чтобы не вылететь. Нужно что-то менять, иначе мы придем к стагнации», — озвучил свои мысли Ланцов. Да и мои, в общем-то, тоже. Так что рейды в аномалию со следующего учебного года станут нормой. «Чувствую, что именно мне придется всех их туда таскать», — задумчиво сказал я, потирая подбородок. Впрочем, такое изменение мне только по душе. Те, кто не будет готов к изменениям, сбегут в первую очередь. Останутся лишь сильные. Значит, на них можно будет сконцентрировать все силы и ресурсы Академии. «В том числе, да». Поэтому твоя группа продолжает считаться экспериментальной. Посмотрим, насколько уменьшение количества студентов в группе поможет им стать сильнее. Весело рассмеялся старик, после чего пригубил чаю из чашки. Это, само собой, официальная версия. Про аномальных студентов я никому не рассказывал. Тебя это тоже касается. Вы ведь меня знаете, ухмыльнулся я на это заявление. Мне раскрывать эту информацию ни к чему. В следующий раз можете даже не напоминать. «Хорошо, к этой теме мы больше не вернемся без необходимости», — сказал старик, протянув ладонь вперед. «С аномалиями, я надеюсь, тоже не возникнет инцидентов. Если студенты погибнут в аномалии, это будет позиционироваться как несчастный случай. Даже опытные искатели могут умереть. Но что делать с их родителями, я не представляю. Вряд ли они будут в восторге. И весь свой гнев будут выливать на академию». «Значит, если погибнет кто-то из моих учеников, то и меня ситуация не обойдет стороной», — задумчиво ответил я. Что ж, чего-то подобного я и ожидал. Пусть гневаются. На вашем бы месте я о другом задумался. Что будет, если сами преподаватели решат избавляться от студентов? Или студенты от студентов? Те же терки с простолюдинами и аристократами никуда не исчезнут. Скорее уж, наоборот, вспыхнут с новой силой. Эти скользкие моменты мы тоже продумали. «Думаешь, почему вся эта история с рейдами в аномалии после турнира была придумана?» «Как ни в чем не бывало», — ответил Ланцов. «Нашлись преподаватели, желающие убить своих же студентов. Нашлись и аристократы, что чуть не переубивали друг друга в аномалии. Благо, за ними наблюдали мои люди и люди первого принца». «Не слышал ничего подобного, не стал скрывать я свое незнание. Что-то об этом в академии вообще слухов не было». «Потому что я не дала глазку этим историям», — объяснил ректор. «Однако кому надо, те будут на настороже, заодно дважды подумают, стоит им рисковать жизнью или нет». «Хорошо», — кивнул я, после чего снова сложил руки на груди. «Со студентами и планами на будущее я разобрался. Мне нужно что-то еще знать, или я могу идти отдыхать». «Давай хоть перед этим поделюсь хорошими новостями». Вот тут ректор наконец перешел к основному делу. Вряд ли он стал бы вызывать меня только по одному поводу. Для начала надоедливого инспектора отозвали. «Наумова», — уточнил я. «Его самого. Уже всем в Академии поперек горло встал. Можешь отдельно отблагодарить своих студентов, это они помогли мне на него накопить компромат, скажем так». Сказав это, ректор оперся обеими руками о стол. Проблем он и другие инспектора больше не вызовут. В ближайшее время уж точно. Уход инспектора не стал хоть какой-то неожиданностью. А то, что новых на проверку прислать не станут, это радовало. Будет меньше головной боли на ровном месте. И что еще лучше, Яковлев остался практически один. Чернышов ему помогать вряд ли станет. Другие профессора явно станут менее лояльны к заместителю ректора. Значит, это хорошая возможность от него избавиться. Ланцов, похоже, на это намекает. Что ж, никто не мешает мне спросить прямо. Что насчет Лаврентия Матвеевича? Все происходящее ведь его инициатива. Я бросил многозначительный взгляд на Аристарха Евгеньевича. «На какое-то время он точно затаится», — подтвердил мои догадки ректор. «Сейчас ему не с руки пытаться выгнать меня с поста. Проще дождаться следующего учебного года». «Если кто-то из студентов умрет, это станет хорошим поводом для смены власти и возвращения всего на свои места». «Понял», — коротко кивнул я и тут же спросил, чуть подавшись вперед, «Тогда как насчет нанести упреждающий удар?» «Я не говорю о прямом вызове на дуэль, если он постоянно ставит под сомнение вашу власть и мою компетентность. Что мешает нам сделать то же самое?» «Никто не любит перемены», — по-философски ответил ректор. Родители студентов на его стороне. Это многое усложняет. Однако твоими стараниями скоро ему придется покинуть Академию. «В плане?» — удивленно спросил я. Кроме угрозы против Яковлева я еще ничего не делал. После встречи с тобой студенты бывшей 13-й группы наконец стали лояльно ко мне относиться. Не без их помощи я заставил имперскую канцелярию отозвать Наумова. Если все пройдет гладко, то у Яковлева тоже не останется другого выбора. Хитро улыбнулся старик, снова отпив чаю. «Очень уж благодарны у тебя студенты. Они очень хотят, чтобы ты остался в академии и продолжал делиться знаниями». «Недооценил я своих учеников». «Недооценил». «Ладно, этот момент я учту, когда буду принимать их обратно в группу. Само собой, всех разом возвращать я не стану. Сначала нужно проверить, кто готов учиться, несмотря на все трудности». Тут уже одной проверки будет мало, особенно с учетом нововведений от ректора. Ладно, этот момент обдумаю, когда выйду от ректора. Что насчет того, что Яковлев не давал получать мне зориной гранты? Оставлять это без внимания я не намерен, серьезно посмотрел я на старика. Некомпетентность доказать будет трудно. Все зависит от того, как ты хочешь ему отплатить. Спокойно объяснил Ланцов ситуацию. «Выгнать его из академии я не смогу. Оштрафовать — это возможно, но смысла мало. Если старый хрыч обедняет хоть на миллион рублей, жить хуже от этого он не станет». «Достаточно того, чтобы усложнить ему жизнь», — задумчиво сказал я, прикидывая варианты. «Усложнить жизнь ему как раз проблем не составит. Глава рода Фроловых совсем не в восторге, что его дочь теперь твоя ученица». «К моей неожиданности», — сказал Аристарх Евгеньевич. Фроловы вообще никак со мной не связывались. Даже после того, как я сегодня спас их дочь. Тут даже оправдание, что времени прошло всего ничего не сработает. Хотели бы уже связались. Значит, тут кроется что-то совсем другое. Я так понимаю, Кирилл Станиславович вместе со своим братом продолжает вас досаждать, приподнял я левую бровь. «Это мягко сказано», — недовольно поморщился ректор. «Они постоянно требуют, чтобы я расторг. Ваши отношения наставника-ученика. Еще они горят желанием встретиться с вами в академии и все обсудить. Мне приходится раз за разом слать им отказы. Что ж, теперь эта забота упадет на плечи Яковлева». «Не слишком опасно?» — настороженно спросил я. «Он ведь может использовать ситуацию против меня?» «Расторгнуть отношения не расторгнет, но Фроловых в Академию пустит». «Это вряд ли», — довольно улыбнулся Ланцов. «У моего заместителя очень горячий характер. С родом Фроловых у него отвратительные отношения. Елену Борисовну он не станет выдавать чисто из принципа, даже если это вам навредит. Пускать их в Академию тем более. Можно считать их нашими общими врагами». «Для эмиссара такого рода какой-то уж совсем печальный исход», — усмехнулся я. Умудриться испортить отношения со мной, Ланцовым, Яковлевым и собственной племянницей, это прям надо было постараться, особенно учитывая, что Яковлев враг мне и Ланцову. Поговорив еще немного с ректором, я покинул его кабинет. Что ж, все сложилось как нельзя лучше. Яковлев попытался подгадить мне, а в итоге сам попал в просак Инспектора больше нет. Тринадцатая группа возвращается в строй. Остается дело за малым научить своих студентов нормальным магическим приемом, а не той мелочи, что они уже умеют. Оставшееся время каникул пролетело незаметно. В их период практически ничего не произошло. Никто ничего не говорил про инцидент с похищением, а я не напоминал. Видимо, девушки решили оставить этот момент в прошлом. Единственное, что изменилось, у них прибавилась мотивация учиться. Это заметил не только я, но и Волков с Алеевым, когда вся шестерка встретилась в аудитории. Хотя куда больше вопросов у них было ко мне. «Алексей Дмитриевич, а как же остальные?» — спросил Алеев, стоя рядом с моим столом. «Почему только мы шестеро тут находимся?» Во-первых, потому что мест всего 10, и я стал загибать пальцы. Во-вторых, малую группу обучать в разы проще. В-третьих, это в том числе проверка. «Вы же сами твердили мне про автономию. В-четвертых. Места для желающих я тоже приготовил». «Это как?» — недоуменно спросил парень. «Очень просто. Все, кто раньше учился, у меня могут приходить на дополнительные занятия. Главная цель — спарринги между студентами. Будут сражаться с четырехкурсниками графа Аболенского. Вас это тоже касается в обязательном порядке. Можете считать, что вы на спецтренировке. «Пощады не ждите», — обвел я своих учеников строгим взглядом. «Алексей Дмитриевич, вспомнить бы, когда вы нас щадили!» Попытался пошутить Алиев, но не сказать, чтобы удачно. удачно. «Щадил! Вы же после тренировок уходили на своих двоих. Теперь будете только уползать!» Красноречиво ответил я, да так, что вся шестерка дружно вздрогнула. «Люблю, когда меня понимают сразу. Здесь мы изучаем теорию и проверяем ваши знания. На улице практика. Каждую неделю. Сражение со мной и сущностями тьмы. Я вас предупреждал, что легко не будет. Так что вы знали, на что подписались. Ну или можете попроситься назад, — улыбнулся я как змей-искуситель. — Я никого не держу! Не думал я, что весна пролетит так быстро и незаметно. Много ли чего успело произойти за практически три месяца? Самое забавное, что нет. К группе добавилось четыре человека — Белов, Лазарева, Новиков и Соколов. Я в числе пополнения, ожидал в первую очередь увидеть Громова, однако Громила не торопился идти даже на дополнительные тренировки. Насильно заставлять его что-то делать я не собирался. Мои студенты за это время стали заметно сильнее. Изучение предложенной мной магии пошло им всем на пользу. Та же Ксения, например, освоила нити так, что даже мне приходилось постоянно защищаться от них тенями. Ей бы еще боевого опыта набраться, и с таким опасным магом никто столкнуться лицом к лицу не пожелает. У Фролова ее луч стал гораздо мощнее, чем раньше. От одного удара она перестала падать на землю. Морозова улучшила свой контроль над магией тьмы. Даже не пришлось идти за редкими ресурсами, о которых говорила Тейра. Девушка и без них быстро становилась сильнее, а значит и была способна выдержать соседство такой сильной сущности. Так, в общем-то, я мог сказать о любом из своих студентов. Все они стали сильнее. К началу нового учебного года они, несомненно, только улучшат свои навыки. Мне же оставалось только дальше направлять их в нужную сторону. Никаких нападений не происходило. Яковлев, как обещал Ланцов, ничуть не мешал моим исследованиям. Я вместе с Зориной закрепил за нами патенты, получил в том числе гранты на новые исследования. В общем, занимался тем, что сам хотел, пользуясь ресурсами Академии. Грех было жаловаться, что мне чего-то не хватало. Все эти три месяца я в том числе развлекался с Дарей. С ней определенно было приятно проводить время, однако чего-то большего я к ней не испытывал. Да и сомневаюсь, что от Дарья тоже. Завьяловы очень необычный рот. Сомневаюсь, что они вообще способны испытывать такое чувство — любовь. Максимум симпатию. Впрочем, что-то я отвлекся последний месяц весны она рассказала, что вынуждена закончить магистратуру раньше времени и отправиться в Китайскую империю. Пожалуй, эта новость стала отправной точкой к концу наших отношений, если их вообще можно было так назвать. Встречались мы, в общем-то, без каких-либо обязательств, что устраивало обе стороны в полной мере. «Не люблю я расставаться на грустных нотах», — сказала Дарья, сидя на моей кровати. Несмотря на то, что она завтра улетала, девушка ничуть не унывала. Наоборот, все так же кокетничало, как и в нашу первую встречу. Время, проведенное с вами, я точно не забуду. Это было весело. И ведь не поспоришь. Кивнув, мягко улыбнулся я. Забавно все таки сложились обстоятельства. «Будь моя воля, я бы забрала тебя всего с собой», — весело рассмеялась девушка. «Впрочем, воспоминания не менее важны». «Именно так». «Поэтому, как насчет их как можно ярче, скрасить напоследок», — хищно улыбнулся я и, не дожидаясь ответа, приблизился к кровати где так очаровательно на меня смотрела девушка. На следующий день Дарью в кровати я уже не застал. Догадаться, что она улетела в Китайскую империю, было нетрудно. Осталась только записка с коротким содержимым. «Я чудесно провела с тобой время. Спасибо». Что ж, время я и впрямь отлично провел. Хотя, если быть откровенным, ее мать была поопытнее обеих сестер вместе взятых. Каждая встреча с ней больше напоминала дуэль. Впрочем, это уже дела прошлого. Пока я об этом размышлял, успел одеться и подойти к двери. Там я внезапно приметил конверт. Очень хорошо мне знакомый конверт. Такие отправляет только имперский род. Похоже, первому принцу наконец-то понадобилась моя помощь. Что ж, зато скучать не придется. Тем более, пока первое время мои студенты будут находиться в разъездах по делам. Что ж, посмотрим, чего там принцу от меня Понадобилось.